Разнуздание при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом сильном движении, произошло быстро. Мы увидим, что Меньшиков ни перед чем не остановится. И в описываемое время сержант Алексашко уже показывал страшное честолюбие. Пётр не питал слепой привязанности к своему любимцу. Когда кто-то просил царя, чтоб пожаловал Алексашку в стольники, то пётр отвечал, что Алексашка и без того употребляет во зло свое значение, и что надобно уменьшать в нем честолюбие, а не увеличивать. Корп, страница 116. После пётр не пожалеет никаких почестей для Меньшикова, когда заслуги последнего станут явны перед всеми. В своем раздражении Петр не щадил ни старого, ни нового любимца. Заставший однажды Меншикова, пляшущего в шпаге, он так ударил его, что у того полилась кровь из ноздрей. А потом на перу у полковника Чамберса он схватил Лефорта, бросил на землю и топтал ногами. Там же страница 84-86. Корп. Дневник путешествия в Московию. Страницы. 128, 91, 94.